Из глубины воззвах, преподобный Иосиф Волоцкий. В писаниях отцов глубокой русской старины едва ли мы найдем нечто новое о молитве в практическом плане, такое, что было бы незнакомо нам по иным источникам. Здесь почти нет материала для ожидающих отыскать подробности по составу келейного правила или по методам исихазской практики и психосоматическим приемам. Скорее тут можно почерпнуть то, чем обеднили писания поздних времен, то, чего особенно не хватает нашим оскудевшим душам. От отцов древности исходит благодать возвышенного духа. Эта сила, пронизавшая скупые рукописные строки, не умаляется, пробиваясь к нам сквозь столетия. Слово древних подвижников не выхолащивается даже при переводе на наш огрубелый упрощенный язык. Настроившись на их духовную чистоту, мы имеем возможность преодолеть свою теплохладность, оживить нашу колеблемую веру, проникнуться тем напряжением воли, с которым наши предки завоевывали свое спасение. В разносторонне насыщенных писаниях преподобного Иосифа Волоцкого, среди прочего находятся общие сведения о молитвенном делании. В наставлениях указан подобающий подвижнику образ предстояния Богу, как поклоняться Ему душою мысленно и телом чувственно. «Когда встанешь, чтобы помолиться Господу Богу твоему, — говорит преподобный, — прежде всего установи для себя закон предстоять не лениво, расслабленно и небрежно, а так, чтобы не помышлять о суетном и тленном. Прежде всего, пусть усмирятся все внешние движения. Руки представим как бы связанными и стянутыми, ноги же поставим благочинно. Затем изгоним все земное из помыслов, злопамятство и гнев, ярость и ненависть и плотские вожделения. И очи понудим к слезам и всего себя устремим к небесам. Станем по слову иерейскому «станем добре» а «добре означает предстояние со страхом и трепетом, и трезвящейся бодрой душою. Нам дается образ внутреннего приуготовления. Лучник, который хочет успешно опускать стрелы, сначала старается встать, как подобает, и, встав со вниманием против знамен, с отчанием берется за стрелы. Так и ты, желая поразить лукавого дьявола во главу, Прежде позаботься о благочинии чувств, потом о благостоянии внутренних помыслов, чтобы благополучно пускать в дьявола стрелы, то есть чистую молитву. Молитву же я имею в виду не такую, что лишь на устах держится, не ту худую, что разленение исполнено но с прилежанием и с болезнующей душою и сокрушенной мыслью, исходящую из глубины помыслов, из глубины сердечной, ибо это и есть молитва, возводящая к небу. И подобно тому, как деревья, которые, пустив корни в глубину, не ломаются от ветра, так и молитва, из глубины мысленной высылаемая, простирается в высоту. Об этом и сказано, «Из глубины мысленной воззвах к Тебе, Господи». Псалом 129, стих 1. Человеческая мысль, пока пребывает без страха и внебрежения о себе, словно река, широко разливается и растекается. Потому, приложив усилие, стесним ее покаянным настроем, скорбным чувством, печалью о своем несовершенстве». Тогда мысль, словно горный поток в ущелье, устремляется бурно, силой, высылает к высоте чистые и благомощные молитвы. Тогда быстрее всякой стрелы взлетают они ввысь. «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня», — глаголет пророк. Псалом 119, стих 1 поэтому пусть скорбит душа наша, памятуя о смерти, об ответе, который она даст за согрешение, памятуя и о Боге, и о царстве Его. Опытный знает, ничто так не отгоняет разлинение и изнеможение, как постоянная память об этом. Так, собирая мысль извне и обращая внутрь, отгоним разлинение и изнеможение – и, изгнав из помыслов все земное, всем существом устремимся к небу. А теперь, словно стоя близ престола славы, помыслим, с кем вместе хотим мы призывать Бога. Предстоя с Херувимами, летая мыслью с Серафимами, будучи плотью и к бесплотным силам, сподобился ты предстояние общему владыке. Всем этим будем возгревать свою совесть, и пусть скорбит она и утесняется. Скорбящий таким образом во время молитвы всегда может привлечь в свою душу божественную сладость, проистекающую от слез. Печаль, пока она внутри омрачает нас, когда же изольется словами молитвы, а за ними и слезами – то отрешится душа от суетных и лукавых мирских разговоров и исполнится великой светлости с помощью Божией, словно некие лучи посылаются от Бога в мысли молящегося. Велика сила внимания, настолько, что чудесным образом способна замещать собою наставников. Если научишься молиться со вниманием, тебе не нужны будут поучения рабов Божиих. Сам Бог без посредников будет озарять при этом мысль. Великое значение соборности. Уж если молитва уединенная обладает силой, то тем более молитва множества людей. Она и более дерзновенна и порождает усердие. Как от углей возгорается древесина, так тоже творится в церковном собрании с душами, воспламеняющимися друг от друга и согреваемыми духовным огнем. Нужна молитва и уединенная, но невозможно одному молиться так, как там, где множество отцов, где единодушно высылается к Богу пение, где и ангелы преподают к владыке, и архангелы молятся. Звучат в храме Божием и священнические молитвы, затем чтобы молитвы народные, будучи немощными, соединившись с их молитвами более сильными, взошли вместе с ними на небо. Если апостолу Петру церковная молитва помогла избавиться от темницы, деяние глава 12 стихи с 5 по 10, то кольми починам маловерам, потребна ее Соборная сила. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 30. Что же ожидается от нас, чающих слышания нашей мольбы? Приходить к Богу с великим страхом, с глубоким благоговением и сокрушением, с возвышенными мыслями, с благочинием, обнаруживая видимым образом сердечное расположение. Как же ты не боишься, не трепещешь, окаянный, или не понимаешь, что здесь невидимо предстоит сам царь неба и земли и испытует разум каждого, и совесть истязает, и ангелы со страхом предстоят ему. Ты же стоишь с небрежением и нерадением, и даже самого себя не помнишь, о чем беседуешь, что говоришь. У безумный и страстный, сам не слышишь своей молитвы, а хочешь, чтобы Бог услышал тебя». «Я преклонил колено, — говоришь, — но мысли твои поряд, Тело твое собрано, воля же твоя расслаблена. Уста твои произносят молитву, мысль же твоя пересчитывает имущество и приобретение, перебирает ухищрения, скверные и нечистые помышления, лукавство, зависть и ненависть, подкупы и измены». Когда кто-нибудь беседует с земным царем, то всеми способами старается показать свое величайшее благоговение пред ним, чтобы сподобиться от него большей милости. И показывает это и выражением лица, и голосом, и сложением рук, и расположением ног и всего тела. И говорит лишь о том, о чем захочет говорить царь, не дерзает вопрошать о чем-либо другом против воли царя. Одерзает ли кто самовольно обрывать беседу с царем? Между тем молитву, обращенную к самому Творцу всех царей земных и властителей, не задумываясь, прерываем и размышляем о кале, о прахе, о паутине. Но учти, когда мы оставляем беседу с Ним, Он считает это досаждением, законопреступлением и великим прегрешением. Помни и о том, как дьявол лукав. Он знает, что во время молитвы мы много приобретаем, и в это время особенно прельщает нас. Знает лукавый, что ничем иным не может он удобнее навести на нас гнев Божий, чем этим, потому что мы не оказываем Богу почестей как рабы господам, как воины воеводам и как любящие любимым. Ведь кто беседует с возлюбленным, делает это с осмотрительностью, мы же, беседуя с Богом о грехах и прося прощения за столько прегрешений, ленивы и нерадивы».